Глава 17. Там, где не ступала нога Иви Рейвенс, Магический подъемник выплюнул нас на нижнем уровне. Настолько нижнем, что сюда не поступал свет цифеи. Лишь тревожное мерцание красных кристаллов под потолком позволяло идти по просторному помещению, не спотыкаясь. Еще вчера я верила, что в Лурдском серватории 10 уровней. А сегодня еле переставляла ноги по 11 подземному, неучтенному. Глаза неспешно привыкали к полумраку. Казалось, темно серое пространство выдолблено в огромной скале, и полы, своды были неровными, каменными. Наконец, из темноты проступила металлическая арка, обрамляющая активный портал. Свечение телепортационной зоны было непривычным, золотым или радужно-пёстрым, а пугающе красным. С той стороны виднелся кусок серого леса. Ничего необычного, кроме того, что... Портал? В подвале серватория. Я изумленно ахнула, нащупывая крепкую стену. Ну чему ты так удивляешься? Это стабильный переход в керакт, защищенный, контролируемый. Лениво ухмыльнулся Мойси. Парню нравилось чувствовать себя главным умником на нашей камерной вечеринке. Эй, в конце концов, кто из нас лысеющий недотепа, а кто дочь хранителя знаний? Садись где-нибудь, устраивайся поудобнее. «Будем ждать», — велел мой похититель и скинул плащ на каменный пол. В кармане ничего не хрустнуло и не звякнуло. «Кого ждать?» — протянула я, устав изумляться. Моего наставника. Он отправился в Керакт немного раньше. А я застрял тут из-за дрянной антилжи. Но все получилось даже лучше, чем я надеялся. Сознание мое отряхнулось от спячки и навострило уши. Выходит у сообщника мой седар-проходимца, приобретенный или врождённый? Что ж ты его не догоняешь? Я уселась, уложив лопатки на твердую стену. У меня нет метки, пока. Но уверен, бездна будет благосклонна. Я получу ее расчерк в первом своем переходе. Задумчиво бубнил Мойси, перекатывая хранительский допуск между пальцев. Нужен только опытный проходимец миров. Папин плащ, скомканный и уложенный в несколько слоев под задом лысеющего мерзавца, намекал на очень неприятную догадку. Моисей успел спрятать маятник, пока мы перемещались, или сунул куда, или набросил на реликвию иллюзию. Пока его действия оказались набором хаотичной ерунды. Украсть, чтобы спрятать. Войти, чтобы сидеть и ждать. Похитить, чтобы что. Побочные эффекты от снадобья рассеивались. Я всё ещё не ощущала связи с Макрезервом. Но хотя бы могла ровно сидеть и видеть что-то перед собой. «Ты ведь хочешь узнать, на что способна?» Мойси поймал мой взгляд и искушающе ухмыльнулся. «Понять, кто ты, что ты». «Нет, на демона-соблазнителя он не тянул. Скорее уж на тварь, низшую, хаотическую». «Без тебя разберусь», — фыркнула нервно ёрзая пятой точкой по камням. Еежись в нелепой отцовской кофте с капюшоном. По валу портала плыла спокойная размеренная рябь. Картинка не менялась. Серые стволы незнакомых деревьев, багровая земля, будто бы припорошенная красной глиняной крошкой, облака дыма, керакт, мир рогатых. Какое счастье, что нам не нужно туда входить! У Мойси нет метки проходим самая сломанна и неполноценна. Перемещение коридором между Мерья станет смертельным. Но сейчас я радовалась, что мне туда нельзя, потому что куда-куда Авкеракт захочет попасть только умалишённый. Ну и моя отважная спятившая матушка, угу. Не знала, что тут стабильный переход. Пробубнила я, разглядывая металлическую арку. Та выглядела довольно древней. На одном из креплений болтался чей-то карабин, уходящий мерцающим тросом на ту сторону. Магическая ниточка, что связывает миры. Что я вообще знаю о Лурде, в который недавно переехала? Они об этом не распространяются, — пояснил Мойся, почесывая виски по очереди. Сама понимаешь, семь мурчане воспитаны на страшных сказках. И страсть, как боятся вторжения. А тут вдруг черно красная дырка, ведущая прямиком в керакт. В центре Лурдского серватория, на территории Академии. Лучше бы мы с папой переехали в Ваер. Вторжение гигантских котиков я как-нибудь переживу. Ваер основан на месте первого перехода в Эстерель, лорд — на месте первого перехода в Керакт. Все объяснимо, пусть и жутковато. Мойси встал, пошаркал вокруг портала, попинал мелкие камешки на полу. Его сообщник задерживался, и парень начинал заметно нервничать. «Откуда ты столько знаешь?» «Наставник много времени проводит в архивах». Он произнёс это с гордостью. Он очень наблюдательный человек. И обладает невероятной фантазией. Сеймурчане никогда бы такой план не придумали. «Ты тоже сеймурчанин», — напомнила Моисея, вставая. В ногах появилась сила держать меня вертикально, и стоило этим воспользоваться. Это ненадолго. Недобро скривившись, Мойся одними глазами приказал. «Сядь». Но я упрямо задрала подбородок. Что-то Манхель говорил, что его недотёпа сосед спотыкается на каждой кочке. Значит, мы в одной весовой категории. Не заставляй делать больно. Парень потер пальцем о палец, и в его кулаке материализовалось ледяное копье, острое, почти как настоящее. Я отступила и взволнованно обернулась. Кристалл подъемника мерцал бледно-голубым и требовал новой активации если отобрать у Мойси Папин пропуск и успеть добежать. На вот этих ватных ногах, что едва держат телом. там, наверху, я сумею поднять шум. Там охранник, там мама, там... Чейз. Стоит и истуканом, позволяя сердцу каменеть. Тревога забиралась под ребра, но я отгоняла ее. Это должно быть обратимо, должно. Не настолько я сильна. Села Ревенс, быстро. Это все иллюзия. Я отпрянула от острия копья. «А выглядит как реальность, да?» «Я тебе нужна живой», — напомнила настороженно «Зачем-то?» «Пара маленьких лишних дырок тебя не убьёт». Мойси сунул пропуск в карман штанов. Демонстративно выставил уголок карточки наружу. «Это ищешь? Ну, попробуй, забери». Я зажмурилась до темноты. Только красноватое свечение портала проникало сквозь веки. Я больше не видела ни Мойси, ни его копья. А раз не видела, значит, этого и не было. Так это работает. Мой дар едва слышался, я никак не могла к нему дотянуться. Ментальные щупальцы дремали, свернувшись разнеженным клубком. Дрянное зелье. Резко выдохнув, я сделала шаг к парню. Еще один. Наткнулась пальцами на ремень его брюк, нащупала карман. «Тебе не учили не совать пальцы куда не следует?» Поперхнулся Мойси, пока я, жмурясь, разыскивала отцовский пропуск. В мое горло ткнулось холодное лезвие, обморозило кожу. Ой! Это не настоящее, этого нет! бубнила будто в трансе. Хотя, арх, прибери, это не настоящее очень даже кололось, и могло оставить во мне порцию лишних дыр. Нашла. Запястье обожгло чужим прикосновением. Мойси стиснул кожу, потряс мой кулак, сжимавший главную ценность карточку хранителя. Ревенс, прекращай! Поддай сюда!» — прошипел парень угрожающе. «Иначе... Что иначе? проткнешь меня? Придумаю что-нибудь!» Наша возня выглядела очень глупой. Ни в ком не было сил на серьезные действия. Я пыталась отпихнуть к Харву тушу, показавшуюся вдруг невыносимо тяжёлой. Хотя какой там вес в этом недоростке? Но Моисей стоял на своем и крутил мне руки. «Эй!» Вскрикнула обиженно и распахнула глаза. Запястью стянула цепью, на конце которой болтался крюк. «Мойся что, стащил эту дрянь с демонской витрины? Вот так, будь умничкой». «Это настоящее?» Подергала связанными руками. Пальцы все еще сжимали папин пропуск, но сейчас от него было мало толку. Или иллюзия? «Кто знает?» Парень ухмыльнулся, ухватил меня за локти и потащил подальше от портальной арки. «Ах ты, ах ты!» «Гадёныш лысеющий!» Прохрипела пина, и его везде, куда дотягивалась. «Меня в цепи!» Скованный дар раздражал меньше, чем вот эта физическая несвобода. Аж реветь хотелось от бессилия. «Что такое? Не нравится сидеть в бутылке?» Поднял парень белёсые брови, разгоняя к вискам лучики морщин. «Но это часть твоей природы и вет. Рабство твоя суть. Ты создана, чтобы служить чужим желаниям, а не своим». «У тебя иллюзия, что я стану служить твоим». Я мотала головой, толкаясь и пихаясь. Я бы и укусила его, но пробовать на вкус эту пакость было немыслимо до да тошноты. Моисей, правда, был слабаком. Вот только я была не лучше. И наш нелепый кривой танец продолжался. Словно влюбленная парочка, слепившаяся намертво в единый организм, мы наворачивали круги рядом с портальной зоной, шипя, гремя цепями и бросая заковыристыми ругательствами пока в какую-то секунду не запнулись друг от друга и как одно на двоих арховы бедствия не полетели в красный портал. Я не успела понять, кто из нас отступился и потащил второго за собой. Кажется, первым все же был мойсе. Это он схватил меня за капюшон кофты, дёрнул вперед. Наверное, смерть. Мои глаза расширились до слез. Бездна, бездна. Мне туда нельзя. Коридор между мирья нас обоих размелит в магическую пыль но красный туман уже заливался в уши. Рябь портала усилилась, втянула нас внутрь, закружила в бордовой темноте и вышвырнула с той стороны, изрядно проживав в полете. Я шлёпнулась носом на алый песок, задохнулась горячей пылью, закашлялась. Приподнялась с чужой земли, потерла ушибленную челюсть. Цепи с запястья исчезли, все таки иллюзии. Я машинально сунула папин пропуск в карман. И только потом поняла, что жива. Действительно жива. Зараза. Прошипела рядом гадёныш, потирая шишку на веснущие там лбу. Ты... Ты меня туда втянул. Посмотрела на него с отвращением. А мне нельзя. Тебе вообще все можно, идиотка. Прокряхтел парень, поднимая голову с красного песка. Превосходно. Боги, боги. Я сидела в луже бордовой глины и смотрела по сторонам. Здесь лес казался еще более серым. Над Керактом сгущались сумерки, а значит, если верить источникам, где-то прямо сейчас пробуждались низшие хаотические твари. Надо уходить. Несмотря на жару, я дрожала под папиной кофтой. Но хоть цвет моей одежды вписывался в жутковатый местный пейзаж, какая-никакая маскировка. Сиди смирно. Это не твои дрянные романы, Ревенс. Это кхар в другой мир. Если мы останемся, нас или низшие хаотические твари сожрут, либо демоны выпотрошат. Объяснила ему устало. Я так-то не только романы читаю, но и научные статьи моей матушки. Особенно мне нравилась лужа, на берегу которой мы высадились. Не то болото, не то озерцо. Мутная багровая вода не внушала доверия. Нельзя уходить от точки стабильного перехода. Сурово выдал парень. Я обратно иду. Прямо через Кхаров стабильный переход. Один раз не убил, значит, и второй не убьет. Поднявшись из грязи, я отряхнулась и задрала голову наверх. Там на небольшом холме стояла припыленная каменная арка. Никуда ты не пойдешь, прошипел Мойси, дергая меня за щиколотку обратно. Ждем здесь, вернемся все вместе. Ты идет? Это ты, головушка, и стукнулась, Рейвенс. «Арх!» Он поморщился, получив в лицо порцию красного песка и сердито ткнул пальцем в арку. «Ладно, да, с ней что-то было не так. Ни ряби, ни картинки с изображением подвала-серватория. Портал можно активировать или оборудованием проходимца, или с той стороны», — напомнил горе-похититель. «Иначе бы рогатые давно заполонили Сеймур». «Как ни кстати у нас ни компаса, ни карабинов!» Я негодующе всплеснула руками. От точки стабильного перехода тянулся призрачный тросик. Чей-то чужой, того, кто пришел сюда первым. Серебряная лента уходила в сторону дымящегося вдалеке вулкана. Сообщник Мойсе подготовился лучше нас. Я много раз видела, как Эмили Харт затягивает на себе крепление, как защелкивает ремни. Пожалуй, смогла бы повторить. Ещё крошкой я лазила в мамин шкаф и рассматривала барахло проходимцев. Артефакты, аптечки, заряженную личную тарью, сверкающую голубыми сердцевинками. Обращению со всем этим надо учиться, и не один день. «На кого ты работаешь?» — прошептала севшим голосом. «Скоро узнаешь». Мойси протёр лицо от красной пыли и демонстративно уселся под холмом. «Не дергайся, и никто тебя не сожрет. В Керактском лесу становилось темнее, а сообщник Мойси все не возвращался. Не удивлюсь, если его уже сожрала какая-то тварь или демон на рогах покрутил и сбросил. Кто в своем уме суется к самой опасной, самой воинственной расе между мири? Да что твой наставник вообще тут забыл? Я оттянула от тела тканьков и попыталась хоть немного проветриться. Духота тут стояла невозможная. Воздух для дыхания подходил слабо. Каждый вдох, что пытка. Кровь Верховного забыл. Мойси дёрганными движениями проверял свои руки и ноги, разыскивая росчерк бездны, но метки не было. Ох, похоже, ты так и не получил статус проходимца. Протянула я с ненатуральной жалостью. Ничего, меня есть кому провести. Пробурчал парень, раскатывая рукава обратно. Существует только две ценности в каждом из миров. Время и магия. Магия и время. И ещё ты и ветра Он дотянулся до моей юбки, задрал нахально. На щиколотке красовалась с налитой цветом полноценная метка. Бездна дорисовала свой узор. Это было, наверное, хорошо. Только почему тогда ощущалось, что плохо? Тяжёлый дымный воздух керакты прожигал легкие, дышать вовсе расхотелось. Если бы не естественная потребность организма, Эйна наведает, я бы этого не делала. С ребового лба тянулись струйки пота, заливались за воротник. Он подполз к козерцу и, набрав воды в ладони, принялся умываться. «Фу!» — сглотнула я муть, подступившую к горлу. Багровые воды выглядели так, словно в это болотце уже кого-то выпотрошили. И не раз. «Что нас не убивает, то освежает», — пробулькал парень, плеская себе за шиворот. «Ох, хорошо. Ну и жара». «Твоего сообщника наверняка уже поймали и продырявили рогами». Мой взгляд упрямо возвращался к мерцающему тросу. Тот был натянут и будто звал за собой. Если найти другой его конец, сочащийся из серебряной пряжки на ремне проходимца, то мы сможем сами активировать портал. Несколько верных манипуляций карабин включит обратную тягу, втащит нас в коридор междумирия. Всякий опытный путешественник знает, что первым делом нужно пристегнуться, а уж потом нырять в неизвестность. Ты работаешь на келси Набрасывала я вариант, блуждая от холма до лужи и обратно. Косясь то на тросту на вулкан вдалеке. Где безопаснее, там или тут? Рейвенс, сядь, не мельтиши. На ректора Клея? На магистра Хансея? Кидала вопросы ему в лоб. Раз уж мы тут застряли, почему не скрасить вечер беседой? Какая бурная фантазия. Тебя ищут хэры и стражи, напомнила парню. Ты крепко влип, пора сознаваться обо мне позаботиться». Излишне самоуверенно заявил он. «Только я знаю, как нынче выглядит маятник. Только я смог снять с артефакта защиты и подменить иллюзии. Только я...» «Да-да, ты безмерно ценная шестеренка! хмыкнула, заматывая волосы в хвост и прячу голову под капюшоном. «Почему-то так казалось, что я в безопасности. Возможно, мне придется уйти в другой мир. Новый, удивительный. Там я буду кем-то важным». Мечтательно бормотал мой похититель. «Ты же понимаешь, как погано иметь тёмно-бордовый уровень, но не иметь возможности им похвастать. Как ты сбил эмблему? А как сбивают ее магистр? Фыркнул парень. «Ловкость рук и немножко иллюзий. Фокусник Архов». Он разулся и зашел в темную воду по коленам. Засучил рукава и принялся обтираться непонятно чем. «Сколько бы ни было успехов для сеймурчан, я всегда буду не дать упоймуйся». «Все помнят смешного неуклюжего первокурсника, рано начавшего лысеть». Бубнил он флегматично, плескаясь в багровой жижи. «А ты останешься растяпой, оплошавшей на полигоне и шлёпнувшейся с Верса». «Не без твоей помощи», — прошипела обвиняющая. «Как ты мог? Ладно, я, ну, котик». У Версов иммунитетный истерильский яд. Неприятно, но не смертельно. Это если они в Ну кто же знал, о многом энциклопедии умалчивают. Твой наставник Горди? Я подошла к кромке воды и отыскала в сумерках лицо Моисея. Подозрительное исчезновение профессора не давало покоя. И эти его жуткие эксперименты... Горди, да он без своего медвежонка ничего бы не смог. Профессору просто повезло. Парень неприятно рассмеялся. Гаральд мыслил мелко, горсткой слабых учеников. А мой наставник хочет развить потенциал целого мира. «Твоего наставника, скорее всего, уже съели», заявила равнодушно, пиная ногами бурые камешки у воды. «Нет, я не настолько спятила, чтобы пить из этого колодца. Не дай Эйна сама стану рогатой тварью». «Нет», — мойся упрямо тряхнул мокрой головой. «Он придет за мной, а я буду ждать». «Моя верность запредельна. Ты сделал слишком много ошибок в слове «глупость». От горячей керактской земли вверх потянулся странный багровый туман. Вода за спиной парня забурлила, вспенилась, и я резво отступила к холму, что за арховщина. После пары занятий Горди исключил меня из особой группы. Сказал, что перспектив нет, и энергетические затраты будут слишком велики» признался Мойси, беззаботно купая ладони в недружелюбной субстанции. Но Медвежонок все исправил. Изменил меня. Дал мне больше, вложил в мой потенциал всего себе. Эта жертва нам обоим далась непросто. С тех пор мы связаны одной целью. «Мойси, ты бы вылезал оттуда», — прошептала нервно, запинаясь о корне деревьев. «Я вечный должник. За силу, которую получил. За власть, за... Мойси!» Рявкнула на болтуна и рванула вверх по холму. Рейвен, сядь, мы должны! Ничего я этой твари не должна!» Сдирая кожу на ладонях, я полезла к арке. На берег медленно, но упорно выбиралась темно красная рептилия. С зубастой мордой и четырьмя плавниками по бокам. Плюхнулась на брюхе прямо к парням, разевая пасть и источая гнилостный аромат. «Керактская Каэра. Настоящая. Ни Кхара, не иллюзорная». А, -а, а провыла я, застыв на середине холма и пялись на чудище иномерзкое. Мойси спешно покидал болото, но плюхающаяся у берега тварь загоняла его обратно, на глубину. Парень нырнул, Кайра нырнула тоже. На поверхность поднялись лишь пузырьки. Судорожно перебирая руками и цепляясь за вздыбленные корни, я поползла выше, да вархаву бездну эту точку стабильного перехода. «Рыв! Иэнс!» — проорали сзади. Обернулась, увидела, как парень выбирается с той стороны лужи, капая на землю чем-то черным и густым. Каэра выпрыгнула из воды за ним, и Мойси, прихрамывая, побежал дальше. В противоположном направлении от меня. Я долезла до портальной арки и беспокойно заозиралась. Семень. Красная и черная, дымное и страшная. Ужаснее Керакта днем может быть только Керакт ночью. Ухватившись за чужой серебрящийся тросик, я побежала прочь от портальной зоны. Рано или поздно я наткнусь или на проходимца, или на его оборудование, или на чьи-нибудь рога или зубы. С полусферу я бежала по лесу, удаляясь от арки все дальше и дальше. Сначала строго придерживалась направления, заданного мерцающим тросом, потом потеряла ориентир. Голова кружилась от зелья, ватные ноги разъезжались. На очередном спуске я шлёпнулась на задницу и прокатилась до самого низа, отбив все, что можно придумать. Ткнулась щекой в красный порошок, рассыпанный повсюду, измазалась в этой пыльце. Вроде даже прилив сил ощутила. Побежала дальше, быстрее. Из-под земли шел гол, почва под ногами вздрагивала. Становилось все жарче. Воздух приобрел запах гаря, оседал горьким дымом на языке, словно тут вот-вот должно было случиться извержение вулкана. «Твою-то, рогатую бабушку!» Я навернулась на кочке и полетела, кувыркаясь в глубокий овраг. Уселась, подняла глаза к беззвездной черноте. Ни компаса, ни оборудования проходимца, ни маломальского ориентира. Кажется, я застряла в керакте.